подобное Константинополю и Риму. Среди богатых даров, благодаря которым он достиг своего положения, выше всего стояло искусство вливать в сердца своих подданных высокий полёт своей души. Они любили его, слушались его и доверчиво следовали за ним туда, куда он их вёл. Это тоже напишет Куглер. Можно понять его чувство гордости за соотечественника. Даже насмешник Гейне в сатирической поэме Германия 1844 симпатии изображает этого старорежимного старикана, для которого понятие долга и чести не пустой звук, хоть бы действительно воскрес из-за давн нынешнему жару. А наводить порядок Барбаросса умел достаточно жестко, но не проливая при этом рек крови. В чувстве юмора ему не откажешь. Надменного фальцграфа Рейнского Германа в 1155 году затеявшего войну с соседом он присудил к тому, Завтра тот прошёл босиком милю, неся на руках салаку. Когда был произнесён этот суровый приговор, свидетельствует хронист, людьми обладал такой ужас, что все предпочли жить в мире, чем бросаться в водоворот войны. Семьм был стательным периодом в истории Германской империи. Назвал эпоху Фридриха Барбаросса автор его биографии, вышедший в серии «Жизнь замечательных людей» «Москва. Молодая гвардия. 2001-й». Историк Балакин. А его гибель в крестовом походе – достойным завершением славной жизни. Мы можем позволить себе искренне от души восхищаться им не испытывая при этом чувства собственной национальной неполноценности, поскольку его русским современникам был не менее великий исторический деятель. Он не только оставил след в народной памяти, стал героем легенд и преданий, но и канонизировал русская православной церковью как святой благоверный князь и мученик. Богоматерь являлась к нему в видениях, впрочем, императору Фридриху тоже, как помним, в видениях являлись ангелы. Это он перенес в 1154 год в свое северо-русское княжество чудотворную икону «Заступница Руси». «Не погром ли ведая Батыев»? Степь в огне и разорении сел. Ты, покинув обречённый Киев, унесла великокняжий стол и ушла с Андреем в Боголюбов, в прель и глушь владимирских лесов, в тесный мир сухих сосновых срубов поднокат шатровых куполов. Напишет в 1929 году Максимилиан Волошин в поэме Владимирская Богоматерь Ростом был не велик, но широкий силён вельми. Волосы чёрные, кудрявые, лоб высокий, очи велики и светлы. Пишет о нём Татищев. И в летописных описаниях и в реконструкции Герасимова отчетливо видны Его внешности тюркские черты, унаследованные от матери, половчанки Аеповны и черты отдаленных предков варягов. Как скандинавский воин-берсерк, в сражениях он бился с врагами самозабвенно, отбросил в шлем и щит, точно заговоренный от вражеских мечей и стрел. Надоревский был, конечно, одним из мудрейших князей российских в рассуждении о политике или той науке, которая утверждает могущество государственное.